Глава 38. Мага-механика. Следующие недели были наполнены хозяйственными делами и вознёй с Вахваховой. Упорная княжна принималась тренироваться каждую свободную минуту, и если бы не Мария Алексеевна, наверняка убилась бы. Только дней через десять она начала ходить без поддержки, Но делала это все увереннее и увереннее. Мне пришлось несколько раз выполнять тонкую настройку механизма, чтобы точно подогнать его работу под девушку. Каждый раз, как я снимал с нее экзоскелет, она смотрела на меня, будто на грабителя. А первые три дня и вовсе отказывалась расставаться с ним даже на ночь. Впрочем, я прекрасно ее понимаю. Дорогого стоит найти мечту. А вот на меня горой дел навалились зажигалки. Это только кажется, что махнул рукой, приказал, и все завертелось. Ага, как же. На все новое мои крепостные смотрели с подозрением, и лишь единицы были готовы к переменам. Пришлось лично организовывать всю цепочку, встречаться с крестьянами, убеждать, обещать и давать гарантии. В результате десяток мужиков согласились делать зажигалки, взяв семейный подряд. Впрочем, ситуация меня не слишком расстроила. Дети крепостных, что учатся в школе, уже мыслят по-другому, проявляют инициативу и в будущем станут мне опорой в задуманных делах. Естественно, я не собирался лично рисовать знаки на зажигалках, как и сажать на эту работу Сашку Станей. Будущие эфирные инженеры, как я называл их про себя, сидели за партами в отстроенном школьном флигеле, только еще не знали об уготовленной для них судьбе. Отбирать подмастерьев в школе я отправился вместе с Таней и Сашкой. Первым делом мы заглянули в учительскую небольшую уютную комнату помесь библиотеки с чайной. Здесь обычно коротали время аполлинарий и разумник, совмещающий преподавание с апричниной. Пусть учителей было всего двое, но их энтузиазма хватало на всех. Арчата боготворили эту парочку и чуть ли не на руках носили. В учительской мы застали разумника. Светловолосый орк сидел над книгой, прихлебывая чай и ничего не замечая за чтением. Мне пришлось громко кашлянуть, чтобы он обратил на нас внимание. «О, Константин Платонович, какая неожиданность! Проходите, пожалуйста. Чаю?» «Нет, благодарю. Мы к вам по делу. Я вкратце обрисовал разумнику, что хочу обучить самых способных учеников азам деланной магии» и привлечь к производству. Разумник слегка смутился. Видите ли, Константин Платонович, какое дело? Вы были в отъезде, и я на свой страх и риск уже начал показывать старшим ребятам некоторые знаки. Мне далеко до бакалавра, но базовым символом я обучаю неплохо. Да вы что? Серьезно? Вот это настоящий сюрприз. И как успехи? Неплохо? Очень неплохо. Увидев, что его не собираются отчитывать за самоуправство, разумник слегка напыжился. Дети схватывают все на лету, в отличие от взрослых. Уже пяток простых знаков освоили. Не все, конечно. Только у семерых нашлась способность видеть эфир, вот их и учу. Отличная новость. Кивнув, я не стал ему рассказывать, что видеть эфир... «Могут все. Просто с остальными ему стоило повозиться чуть дольше. Но сейчас этого и не требовалось. Столько деланных магов мне пока пристроить некуда. Вы сейчас их посмотреть хотите? Вызвать моих умниц с урока? Сделаем по-другому. Сейчас отправимся в класс, и я попробую их опознать. Сами? А что, это будет интересно». Теряюсь в догадках, как вы это сделаете. Тогда идемте». Ученики в школе были разбиты на два класса по возрастам, младшие и старшие. Занимались они, чередуясь по дням, кроме воскресенья. Три дня в неделю не слишком много, но результат выходил замечательный. Дети впитывали знания как губка. По словам Лаврентия Палыча, их родители тоже были довольны, что рабочие руки не отрывают от хозяйства полностью и не настраивали детей против школы. Сегодня был день старших детей. Стоило войти в классную комнату, как на меня уставились сорок пар глаз парней и девушек лет от 13 до 15. Я появлялся в школе редко, и они разглядывали меня. Кто с любопытством, кто со страхом, кто со смущением. Аполлинарий Крисанфович совершенно не удивился визиту. Он дал рукой команду встать. — Здравствуйте, Константин Платонович! — раздался неистроенный хор детских голосов. — Здравствуйте! — я кивнул. — Аполлинарий Крисанфович, я хочу посмотреть, как проходит урок. — Конечно, Константин Платонович, прошу вас. Я отказался пройти за учительский стол, а вместо этого сел на последнюю парту в конце класса. Таня, Сашка и Разумник остались у дверей, сложив руки на груди и наблюдая. Дети пытались оборачиваться в мою сторону, но Аполлинарий быстро восстановил дисциплину и продолжил урок. «Черницын, развернись, я здесь». «Итак, мы остановились. Только один лопоухий арчонок хулиганистого вида — так и зыркал на меня желтыми глазами, хитро щурясь, будто задумывая какую-то шалость. «Э, нет, дружок, главный по каверзам здесь я». Незаметно я достал из кобуры смол wand, В воздухе перед собой начертил эфиром неприличное слово и легким толчком отправил невесомое плетение в сторону черной доски, исписанной мелом. Рисунок... Абсолютно безопасный в магическом плане, но невидимый обычному глазу, повис рядом с учителем. По классу прокатились редкие смешки, некоторые из девочек стыдливо отвернулись, а хулиган громко фыркнул и с восторгом покосился на меня. «Черницын!» — учитель хлопнул по столу указкой, заставив его вжать голову в плечи. «Вот ты мне и ответишь сейчас!» «Аполлинарий Крисанфович, снова вас прерву!» Я встал и вышел к доске. Взмахом смолванда развеял слово и повернулся к классу. «Судари и сударыни, те, на кого сейчас укажут, должны будут встать и пройти со мной. Не надо бояться!» — я ободряюще улыбнулся девчушке с испуганным личиком. «Я просто поговорю с вами!» После моего кивка Сашка с Таней прошлись по рядам и показали тех, кто среагировал на эфир. Ты тоже я поманил хулигана, прошу всех следовать за мной. Я вывел подростков на крыльцо школы и кивнул на ступеньки. Садитесь. Семь орков смотрели на меня в легкой растерянности, не зная, чего ожидать от барина. А вот хулиган! Лыбился во все тридцать два зуба, довольный, что избежал ответа у доски. — Я верно угадал, разумник? причник опричник-учитель кивнул. — Все так, Константин Платонович, кроме него, — он указал на хулигана. Ванька Черницын слишком шебутной, чтобы учиться, ни одного знака запомнить не смог. Хулиган встретился со мной взглядом, шмыгнул носом и утерся рукавом рубахи. «Неправда ваша», — буркнула набижена «Все я запомнил, только вы меня выгнали, дяденька Разумник». «Вот и проверим», — я усмехнулся. «Сейчас все по очереди покажут мне выученные знаки». Пятеро пареньков и три девчушки справились с заданием на пять с плюсом. Разумник оказался талантливым преподавателем и сумел заложить в них отличную основу деланной магии. Конечно, теоретической подготовкой там и не пахло, но практическое начертание было вбито в рефлексы. Всего пять знаков, зато без единой помарки. Даже хулиган Ванька Черницын показал себя не хуже остальных. «Мои поздравления», — я кивнул разумнику, — «у вас призвание к преподаванию деланной магии. Я могу рассчитывать, что вы продолжите подбирать новых учеников?» «Конечно, Константин Платонович, опричник расплылся в улыбке. Учить мне нравится гораздо больше, чем убивать». «Вот и отлично. Но этих учеников уж простите, я у вас заберу». «Никаких возражений!» — он поднял ладони. «Мне в радость передать их вам. Видя успех ваших учениц, даже не сомневаюсь, что вы дадите этой молодой поросли гораздо больше, чем мог бы я». На следующий день я вызвал в усадьбу их родителей и договорился. В дни, когда нет школы, юные дарования будут работать в мастерских. Оплату им положили рубль в месяц для начала, так что никто не остался в накладе. Веточки лозы, которыми они пользовались вместо смолвандов, как и разумник, я заменил на карандаши. Они позволяют работать гораздо тоньше, хоть и проводят эфир немного хуже, чем нормальный прибор. Но право на собственный Small Wand им еще предстоит заслужить. Дней десять Сашка, Таня и я натаскивали юные дарования на требуемые для зажигалок знаки. В конце я принял у них экзамен и выдал уже настоящее задание. Пока крестьяне раскачивались с производством заготовок, на их изготовление Прохор поставил двух подмастерьев, так что дело постепенно пошло, набирая ход. В результате, когда Ванька Щербатый приехал за товаром, мы сгрузили ему почти сотню изделий. В самом начале я провел с Черницыным отдельную беседу как взрослому объяснил без недомолвок. «Хочешь достичь чего-то большего, чем пахать землю? Возьмись за ум!» Никакого баловства и глупостей во время работы. После первого же замечания он вернется в деревню к родителям. К моему удивлению, он внял с первого раза. Шуточки все равно откалывал, но исключительно за пределами мастерской. Стоило же переступить ее порог, как он преображался и вел себя как настоящий мастер. Ведя его старания и смекалку, я бы предрек ему большое будущее. Магия так и не желала пробуждаться. Приближался конец сентября, а во мне все еще было глухо, как в погребе. Только ночами снился воющий анубис, летящие молоты, покалывание силы на кончиках пальцев и вкус эфирного перегара на языке. От таких снов я просыпался с мокрым от пота лбом и долго лежал в темноте, не в силах заснуть. В очередной раз очнувшись от подобного кошмара, я встал, зажег свечу и спустился на кухню. Выпил чуть теплого чая, посидел, глядя в окно, и задумчиво сживал ватрушку, попавшую под руку. Честное слово, знал бы заранее, чем все обернется, выгнал бы Лукиана с порога. Пусть ущербный, по его словам, талант, но он у меня был. Я мог на равных сражаться с неслабыми магами. На войне отлично справлялся. А сейчас... Я чувствовал себя голым и беспомощным. надо или трясти монаха, чтобы вернул талант или придумывать обходные пути сделанной магией. Жаль, но шансов взять лукиана за горло у меня не было. силён гад, так и придется обходиться знаками и печатями. Отогнав мрачные мысли, я пошел к себе в надежде заснуть. Шр -шр. мыши нет никаких мышей быть не может последнюю мурзилка сожрал еще летом а что тогда держа свечу на вытянутой руке я пошел на звук долго плутать не пришлось шорохи доносились из подвала кто то скребся там в глубине будто сотни мышей переростков и видимо не в первый раз Дверь в подвал была заколочена двумя досками крест-накрест, а сверху еще и перетянута цепью. Нож уж нет, так не пойдет. В моем доме можно скрестись только с моего разрешения. Не успел я подумать о топоре для распечатывания подвала и громобой для всего остального. Рядом послышалось легкое покашливание. Мне тоже интересно, что там. Киш протянул два громобоя, а сам взялся за дверь. Оно только ночью скребется, — отдирая доски, заметил мертвый поручик. А днем тихо сидит. Думаю, там какая-то тварь, созданная Василием Федоровичем. Костяная гончая или горгулья. Отец Лукиан говорил, что костяные гончие — это выдумки. Киш на секунду обернулся и с сарказмом ответил. Ну, древнему некроманту, конечно, виднее, чем обычному мертвецу. Куда мне до его знаний? Цепь, глухо звякнув, упала на пол. С вашего разрешения, Константин Платонович, я первый. Возражать я не стал. Взвел курки громобоев и пошел вслед за кижом вниз по лестнице.